ТГЛ «Чистая вода» представляет Аудиопроект «Выбор редакции» Совместно с альмонахом фантастики «Полдень» Алекс Передерий Марс Нерезиновый Читает Антон Шутов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 перенастраивая глаза под освещение. «Почему ты так не любишь дополненную реальность? Без нее жизнь в колонии невыносимая», сказал он и придвинул к себе пиалу с удоном. «Это против человеческой природы», ответила Шейла. «Ну, тогда ты выбрала не ту компанию для обеда». Майер с улыбкой пошевелил пальцами кибернетических протезов и ловко перехватил палочки, принимая за еду. Он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 Она была похожа на сломанную куклу, с которой поиграли и выбросили. Тело упало вниз с высоты десяти этажей. Ни имени, ни зацепок. Девочка-призрак. Для всех, но не для Майра. Для него она была надежным информатором, ниточкой, крепко связывающей его с подпольем марсианской колонии. Он помнил ее глаза, зеленые, яркие.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 Устроившись на скамейке рядом с салоном красоты, Майер достал из рюкзака внешнюю панель управления для своего нейроинтерфейса. Импланты, встроенные в его голову, были намного мощнее тех игрушек, которыми баловались колонисты. Сигналы с органов чувств поступали в мозг не сразу. Сначала они проходили через преобразователь. За счет большой вычислительной мощности он мог справиться со всем потоком данных. Работать над тем, что обычный человек вытеснял в подсознание.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 «Пушистые малыши-квадики, они станут твоими друзьями!» Радостно попискивая, девочка с рекламного плаката ткнула в нос Майру огромной, похожей на мутанта игрушкой. Если бы при нем был табельный пистолет, он бы рефлекторно пальнул в голову монстра. Умиротворяющий пейзаж японского сада растаял. Вместо него мир вспыхнул радужными красками и пустился в пляс. Пряничные домики, куклы, небо из поющих воздушных шаров.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 Для скриптов, работающих в дополненной реальности, он был Кайли Бэнкс. Девятилетней девочкой, исправно учившейся в школе, обожавшей рукоделие, мечтавшей стать актрисой. «Давай! А во что?» – спросил Майер, пародируя детскую речь. Получилось забавно, и он невольно рассмеялся. Нейроинтерфейс значительно увеличил силу эмоциональных реакций, и Майеру стало тяжело сдерживать себя.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 Он вздохнул, мысленно поздравил ее с днем рождения, а затем убрал контакт в архив.